В полукилометре от отряда расстояние это воитель преодолел с такой феноменальной скоростью, что все спринтеры из мира эльки, включая олимпийских чемпионов, лопнули бы от зависти. Эсгал чуть замедлил свой сумасшедший бег и поднял руки вверх, словно приветствуя солнце. Очертания жилистого тела мужчины задрожали, И начали меняться с той неуловимой стремительностью, когда в каждый конкретный момент времени не можешь определить точно, что было секунду назад, а чего нет. Но явственно понимаешь, что что-то все равно происходит. Воспользовавшись божественным даром даримана Гал в несколько секунд изменил свой облик. Начинал бег высокий, светловолосый воин, а закончил его гигантский золотистый дракон. Мощные движения его широких крыл подняли настоящий ветер, пригнувший к земле траву. Толчок, и вот уже великолепное животное воспарило в воздухе. Благородные очертания вытянутой головы с гребнем, веретенообразное тело, покрытое сверкающими доспехами, переливающихся всеми оттенками от чистого золота до охры чешуи, сильный хвост и массивные лапы с длинными саблями когтей. Дракон был велик и прекрасен, прекрасен и ужасен одновременно. Его вид пробуждал в душе восторг и какие-то глубоко атовистические животные страхи, желание побыстрее исчезнуть с открытого пространства, окопавшись где-нибудь под надежной защитой, желательно под защитой скал в норке поукромнее. выдохнул изумленный почти до состояния ступора нал, соображая, что несколько часов провел бок об бок и даже чесал языком с драконом. Улумала и Ментаны так и вовсе отнялись языки. «Наш гал в обличии амбилара янтарного защитника, это что-то! Правда он великолепен?» – похвасталась воином Элька с такой горделивой улыбкой, Словно именно ей он был обязан своей новой чешуйчатой шкурой с золотистым отливом. «Спору нет», – ответила Минтана, успокаивая себя методом поглаживания лошадиной холки. Кобыла терпеливо сносила ласки хозяйки. «Коль это не напугает птиц, я не знаю, что вообще способно их напугать». «Если чары принуждения будут разорваны», «Нам останется только накинуть на птиц сеть новых чер, побуждающих их вернуться в те места, из которых они были призваны». Почти безоговорочно доверяя способности Гала внушать сверхъестественный ужас, принялся разрабатывать стратегию действий Лукас. Попутно маг все-таки снизошел до того, чтобы наскоро посоветоваться с Ментаной касательно особенностей структуры местных заклинаний, чтобы не напортачить на вмешательстве в плетение». Но колдунья сейчас была неважным советчиком. Все ее внимание, как и внимание остальных, приковывало происходящее в воздухе далеко и высоко над головами среди выцвевшей голубизны осеннего неба в разрывах набежавших серых облаков. Амбилар в несколько мощных взмахов крыльев достиг стаи ворон-диверсантов, приближающихся к полям кукурузы, пролетел перед ними, потом поднялся еще выше и принялся парить, описывая широкую спираль, давая возможность каждой птице узреть дракона во всем его великолепии и ужасе. Время от времени янтарный гигант раскрывал пасть и издавал густой, грозный рык, сотрясающий все вокруг. «Не знаю, как эти крылатые твари, а я бы точно описался от страха». Очень вдумчиво поделился мыслью с обществом Рентт, Воспитанная на высоком слуге эльфийка, укоризненно покосилась на вора, но, не выдержав воспитательной паузы, подавилась смехом. Уж больно искренне был вид парня. «Пусть радуются, что в нашей модели дракона не предусмотрено дыма и пламя извержения», – наставительно изрекла Элька и невольно поднесла руки к голове. «Даже на расстоянии десятка километров от выделывающего фигуры воздушного пилотажа Гала, У девушки немного закладывала уши, издаваемые драконом звуки были воистину громоподобны. Боевой жеребец Нала, напружинившись, нервно подергивал хвостом, но оставался стоять, добросовестно оправдывая поколение благородных предков и годы дрессуры, пусть не ориентированные на драконоустойчивость, но весьма добросовестный. Лошадка ментаны слегка попятилась, но, видя, что ее товарищ непоколебим, тоже совладала с собой. Три каурки-эльки даже не повели ухом, совершенно игнорируя грозный рев амбилара. Им ли, волшебным коням, боятся какого-то оборотня, гоняющего птиц? Зато сами виновницы происходящего, как и предвидела команда, ударились в абсолютную панику. Их целеустремленный полет перешел в экстренное торможение. Птицы сделали попытку не то остановиться в воздухе, Ни то повернуть обратно, не то опуститься вниз и спрятаться понадежней в траве, кукурузе и деревьях. Но поскольку эти пернатые желания направлялись лишь инстинктом, не магией, а наземных диспетчеров на Алтаране еще не изобрели, согласованности в действиях не случилось. В воздухе начался настоящий кавардак. Жертвы драконьего ужаса сталкивались между собой, панически каркали, пух и перья летели во все стороны. Почти сощутимым для Эльки звоном лопнула сеть злых чар, удерживающих птиц. Летучие паникюры прыснули во все стороны. Строй смешался. «Они улетают прочь!» — восторженно улыбнулся Нал. «Кукуруза уцелеет!» — довольно улыбался Лумал. «Кто про что, а трог про кукурузу!» — изобрела Элька новый вариант старой пословицы, ориентированный на местный колорит. Выбрав подходящее мгновение, Лукас послал к воронам пелену заклинания внушения, обратившее их бегство в отступление на покинутые ранее позиции. Птицы утратили всякий интерес кукурузным просторам и ощутили настоятельное стремление вернуться в родные пенаты. Подгоняемые заклинанием, отвечающим их внутреннему инстинктивному желанию и ревом амбилара, они окончательно освободили воздушное пространство над Гулином. А янтарный дракон, проревев им в догонгу что-то грозное, сделал вид, что собирается продолжить преследование, отчего скорость улетания ворон еще более возросла. Исполнив задание, оборотень заложил крутой вираж и пошел на посадку. Опустившись на траву, Амбилар взмахнул громадными, заслоняющими небо крыльями, словно отразившими лучи солнца, и вновь принял человеческий облик. Все получилось. «Теперь устроим охоту на птичьих провокаторов?» Азартно предложила Элька, подскакивая в седле. «Не выйдет?» Почти довольна. С несвойственной ей мстительностью ответила импатка Мирей, нежно перебирая тонкими пальцами шорстку довольного крыса. «Когда чары принуждения утратили власть над стаей птиц, заклятие обратилось против самих магов. Я больше не чувствую злобного излучения». Последним до меня донеслось лишь желание улететь, поклевать зерна и поискать свежих червяков. «Самоуверенность – не лучшее качество волшебника», – самодовольно заявил Лукас, покачав головой так, что длинные кудри расположились по воротнику рубашки в живописном и весьма, вероятно, тщательно смоделированном, если не отрепетированном перед зеркалом, беспорядке. «Да неужто? Вот новость!» Громко и весьма ехидно удивился Рен. «Наши противники наказали сами себя за черные дела». Словно не слыша ни словечка от вора, продолжил месье, делять информацией с алтаранцами. А с чего бы на самом деле ему было принимать мудрое заявление о самоуверенности на личный счет? Заклятие принуждения извратилось, когда утратило свою целостность и ударило по накладывающим его колдунам. Принудив их считать себя птицами, весьма забавный рикошет. Нам нет нужды начинать преследование врагов, достаточно будет сообщить о них в ближайшем поселении. Обнаружить того, кто себя ни с того ни с сего вороной возомнил. Весело хохотнул Нал, хлопнув рукой по луке седла. Да уж, с такой задачей деревенское ополчение справится. Как услышишь в ответ вместо «День к радости, Кор! «Так хватай и вяжи, не ошибешься! А уж если таких птичек целая куча будет, то и вовсе сыскать труда не составит!» Последние фразы Гал, возвращающийся к компании после полетов, уже слышал и согласно кивнул, позволив себе короткую довольную усмешку. Воин вообще не любил магию, а уж магию, обращенную во зло, тем более, и наказание, обрушившееся на головы мерзавцев-колдунов, пришлось ему по душе не меньше, чем Мирей. Элька торжественно вручила воину поводья и отчиталась. «Конь – одна штука, меч в ножнах – одна штука, все по описи, ничего не пропало, все в исправном состоянии, получите и распишитесь». «Где и чем?» – поинтересовался Гал, не то в шутку, не то всерьез. «Можно благодарственным поцелуем?» – лукаво улыбнулась Элька, ткнув пальцем в розовую ямочку на щеке. Воин пристегнул меч на привычное место, легко вскочил в седло и, крепко обняв Эльку, без следа стеснения и скованности, прослеживающихся в его действиях еще несколько месяцев назад, сердечно чмокнул в щеку. Элька в ответ почти украдкой погладила его по светлым и мягким волосам. Ментана, Нал и Лумал с некоторой робостью взирали на того, кто еще несколько минут назад пребывал в обличии могущественного дракона. Но поскольку Гал не рычал, не пытался укусить и не делал иных оригинальных попыток напугать своих спутников, опаска быстро сменилась искренним восторгом, родственным восхищению Эльки и любопытством. Но града вопросов на изгала пораженные воздушным шоу люди обрушить не успели. Внимание компании привлекли крики спешащей к ним троицы. Всадникам по дороге, вьющейся от деревни среди полей кукурузы, приближались три человека. Два низеньких и весьма пухлых мужичка что-то восторженно кричали и размахивали руками, будто семафорили. А за ними едва поспевал нескладный и худощавый, успевший вытянуться, но не нарастить на кости хоть немного мышц, не говоря уж о капле жира юноша. «Нал, бродяга, ментана, дорогуша!» «Наконец-то решили заглянуть! Да как вовремя! Слава Свету Лычезарному!» Слаженно, будто тренировались петь дуэтом, вопили мужички. Забавный облик их казался Элькида уже со знакомым, но она никак не могла поймать ассоциацию за хвост. «Люсин, телам, черви книжные!» Радостно осклабился Нал, соскочил с коня и побежал навстречу приятелям. Последовали сердечные объятия, приходившиеся к коротышкам где-то на уровень шеи, а защитнику чуть выше пояса. При ближайшем рассмотрении Люсин и Телам вовсе не оказались чрезмерно толстыми, просто улыбчивыми, отчего лица походили на полные луны, крепко сбитыми и низенькими, словно имели в роду хоббитов. У Эльки даже возникло желание вытащить их ноги из раздолбанных сапог и проверить пятки на предмет шерстистости одинакового покроя сюртуки, темно-оливкового и коричневого оттенка делали их похожими, как братьев, а пухлые руки, мелькающие в воздухе со скоростью ветряных мельниц в бурю, не давали разглядеть лиц. «Эй, ментана, а анал что, тоже, как и все данные спутники, на мужиках повернут?» Протянула Элька, обозревая неказистых существ противоположного пола, которых в ее родном мире именовали по-простому – педиками. И если не брать в пример в конец запалиткорректившиеся страны со смещенной системой ценностей, нормальными не считали. Если б матушке природе вздумалось сделать такое поведение нормой, люди б наверняка вымерли. «Нет», – тихо промолвила женщина, но Эльке почудилось в голосе колдуньи какое-то долго скрываемое даже от самой себя разочарование. «У него нет таланта к магии». Только тлеющая искра дара, которая помогает Налу чувствовать колдовство и заодно отбивает у него всякий интерес к любовным играм с любым партнером. В путешествиях это даже удобно. Он не отвлекается ни на что, кроме азартных игр. Бедный парень посочувствовал воину от всей души Рент, обожавший свою профессию, вернее, даже призвание, но никогда не пропускавший возможности поглазить на смазливую мордашку и закинуть удочку. Ответив Эльке, Ментана тоже поспешила к магам Гулина и, приветствовав их, как старых друзей, получила свою порцию объятий и поцелуев, даже на взгляд неискушенные девушки, несколько менее горячих, чем те, что достались Налу. «Ментана, милочка, как же вы, кстати, подоспели и с птицами этими шальными разобрались! Познакомьте же нас со своими друзьями!» «Где же вы по нашу сторону гор трога повстречали?» На перебой говорили Люсин и Телам, чуть ли не подскакивая от жажды узнать все и сразу. «Гал, Дан Лукас, Дана Элька и Лумал». Выбрав из кучи слов простой и самый нужный вопрос, Нал поочередно ткнул пальцем в каждого из названных членов компании. «Люсин и Телам к вашим услугам!» Поклонились мужички, улыбаясь, но глаза их, истинные глаза Данов, цепко, с пытливым интересом обшаривали новых знакомых от макушки до пяток. «А это тощее создание?» Телам небрежно махнул рукой назад. «Наш ученик Терри Алуман, короче, тере. Худой паренек, вылупившийся на посланцев богов и трога, так резко сложился в поклоне, что Элька испугалась за его кости. «Вдруг сломаются?» Но, к счастью, обошлось. Лумал широко улыбался и помахивал ушами, довольный тем, что эти люди сразу узнали его видовую принадлежность. «Какие блестящие чары и оригинальное плетение! Клянемся высоким табуретом! Мы уж думали птиц, только ангеляция извести можно будет, да за поля боялись! А ну как затронет по касательный, Что спасали, то и погубить могли! Но драконы-чары возвратного внушения... Такое нам бы и в голову не пришло. На перебой принялись восхищаться Люсин и телам. И тут же, спохватившись, прибавили: Ой, что мы за ерунду угородим! Вы ж с дороги, и после творения заклинаний устали, все потом. Все разговоры, все вопросы, а тем более дела потом. А сейчас в сломанную подкову пойдем. Или лучше поедем? Лошадки не устанут, пяток минут нас повести. Сломанная подкова, этот тамошний трактир, и постоял и двор заодно. Поделился с обществом дельными сведениями нал, подсаживая к себе радостного Люсина. Тот тут же крепко обнял рыцаря за талию, куда крепче, чем нужно, для того, чтобы удержаться за спиной всадника, даже на несущейся галопом лошади. Защитник привычно шлепнул приятеля по рукам, и тот ослабил хватку. Телам, принятый в седло ментаной, ревниво засопел. Лукас поспешно предложил массивному трогу место на своем коне. Каурка покосилась на существенное дополнение к прежнему весу, но бунтовать не стала. Должно быть, тоже слышала про пять минут езды. Гал смерил хмурым взглядом задохликатерю и решительно протянул ему руку, чтобы Эльке, как самой неопытной всаднице, не пришлось мучиться со вторым седоком. Паренек подбежал и, забравшись на лошадь, Проворно умостился в седле позади воина. Губы его растянулись в блаженной улыбке, когда он, раздув тонкие ноздри, вдохнул запах волос из гала, маячивших перед его носом. Элька только хмыкнула, но не стала привлекать внимание к инциденту во избежание конфликта, саживание седла и увеличение общего времени на транспортировку. «Похоже, у вас не работа, а экскурсия по трактирам Алтарана намечается». Ностальгически вздохнул Рент, но в компанию почему-то не попросился. Должно быть, тоже заметил, как Теря запал на гала и вовсе не хотел выставлять свою кандидатуру на выбор.